— Ну, удача никому не помешает, — ухмыльнул сон. — Тогда желаю удачи. Я постаралась скрыть иронию, однако обмануть Эдварда не сумела. — Очень постараюсь, — подыграл мне он. — А ты, пожалуйста, будь поосторожнее. — Быть поосторожнее в Форксе — задача непосильная. Для тебя это действительно испытание. — Дай мне слово. — Обещаю себя беречь, — поклялась я.